Глава 6. Обитатели переговорного пространства. На самом деле все не так сложно. Как минимум, потому что типов всего лишь три. По сути, я предлагаю вам подобие детской игрушки. Помните, такие есть? Сортер, кажется, они называются. Шарик надо в круглую дырочку, да, кубик в квадратную, пирамидку в треугольную. Такое описание... Ну, не претендует на какую-то супер-мег-глубину, но оно помогает находить общий язык с любым собеседником и существенно облегчает всю коммуникацию на всех этапах переговоров. Хорошо? Ну, тогда поехали. Отношенцы. Кто это? Это такие люди, которые очень быстро и просто идут на контакт. В общении с ними моментально размываются границы. Они вот... Тут же легко начинает рассказывать вам про семью, про любовь, про поход к стоматологу, показывает фотографии детей, котов, интересуются вашими выходными, а еще заодно могут спросить, о, клёвые очки, а где вы такие купили? У отношенца вообще будет очень живая мимика. У него нет потребности, знаете, красоваться вот перед окружающими. Там вот. Он не боится потерять лицо совершенно, поэтому он никогда его и не строит из себя это лицо. Он не боится предстать в каком-нибудь неопрятном виде, поэтому он стремится к неординарности, он обожает какие-нибудь авторские предметы, интерьеры, украшения, оригинальные значки, необычную одежду. все то, что может его как-то выделить из толпы, обратить на себя внимание и сказать, я вообще-то тут личность, а не винтик вам какой-нибудь, если что. Ну, не обязательно именно с такой интонацией, но тем не менее. Такие партнеры они выбирают для переговоров интересные всякие нестандартные места, может быть кафе, а может быть даже парк. Ну условно говоря, отношенец добивается эффекта: вы меня точно не забудете. Это его основной посыл, И его главная задача. Ну, кстати, по секрету вам скажу, что эта задача часто вообще неосознаваемая. Если вот так в лоб его спросить: ты хочешь, чтобы мы тебя никогда не забыли? Он скажет: я нет. Мне в голову это никогда не приходило. У меня же не такое комплекс величия, ну что вы, нет, конечно. Но, установив с ним контакт однажды, вы сохраните его на десятилетия. Он будет переходить из компании в компанию, а вы будете переходить за ним. Почему? Потому что он, как никто, понимает, чего вы хотите на самом деле, и он все сделает правильно. И он сделает гораздо больше, чем написано в контракте. Так уж он устроен. Но, правда, надо учесть, что и от вас он тоже будет ждать ответного тепла, ждет того же внимания, поздравлений с праздниками. Если отношениц принес вам пирожки, ну, то вы, знаете ли, уже обязаны попробовать и похвалить их. Ну, не всем это дается легко, но, поверьте, вот такой уж тип. Порой достаточно просто улыбнуться такому собеседнику, чтобы получить союзника в его лице. Может быть, вы сразу вспоминаете какой-нибудь такой портрет, да? Отношенец максимально нуждается в одобрении, притом в вербальном, ну, то есть словесном. Пожалуйста, говорите ему, что вам приятно его внимание и забота. Говорите ему, как правильные и важны его действия, и какой он молодец, потому что, когда отношенец не получает обратной связи, ему становится грустно. А если он в плохом настроении, об этом тоже, поверьте, узнают абсолютно все. Ну, или не узнают, но мало знают или не покажется. На что это я намекаю? Ну как? Есть старый советский анекдот. На прощенное воскресенье все жители коммунальной квартиры собрались и стали просить друг у друга прощения. Дошла очередь до Чукчи. И все говорят, Чукча, прости нас, пожалуйста. Мы весь год смеялись над тобой, рассказывали всякие анекдоты про Чукчу. Это же не со зла. «Прости нас, друг!» «Да, — вздыхает Чукча, — прощаю. Вы меня тоже простите. Я не буду вам больше в суд писать». М «Да, а это я к чему? В ваших же интересах, чтобы отношенец был доволен, понимаете?» а У меня есть подруга Наташа, она работает ивент-менеджером. Однажды один из контрагентов, поставщик воздушных шариков, ну, давайте назовем его, например, Борис, решил проявить заботу. Говорит, Наташ, у тебя такая работа муторная, ты устаешь, наверное. А круто было бы, если бы кто-нибудь взял и позаботился о тебе, да? Вот так просто по-человечески. Приехал бы за тобой после мероприятия, подвез домой, да? — Да, — говорит Наташ, — был бы здорово, конечно. — А есть у тебя такой человек? — спрашивает Борис. — Нет. А давай я сегодня о тебе позабочусь. А давай, говорит она, здорово! Я заеду, сказал он, и не заехал. Почему-то сложилось так, что на следующее мероприятие и еще на одно, и на все остальные шарики Наташа заказывала у другого контрагента. Борис составлял наивыгоднейшие коммерческие предложения, давал самые комфортные условия, но нет, нет. Заказ раз от разу уходил к другому поставщику. И все попытки узнать у Наташи, а что не так-то, что скорректировать, чтобы пройти тендер, оставались без ответа. Она то была очень занята, то еще что-то такое. В общем, с Борисом постоянно общались другие менеджеры. Но он был парень упорный, добился встречи, приехал в офис. Да что случилось-то с порога, начал он. Хорошо же работали столько лет, все было налажено, что пошло не так. А помнишь, ты пообещал заехать, но не заехал. Так я не то чтобы пообещал, ты меня не так поняла. Ну что ж, так бывает. Только когда я кого-то не так понимаю, мне потом с этим человеком очень сложно общаться. Ты прав, у нас действительно было все хорошо, и отношения были хорошие. Но в тот момент они закончились. Дела в рамках общего тендера. Мои сотрудники четко следят за частотой конкурсного отбора. Ну, видимо, ты не проходишь по каким-то еще параметрам. Нужно с менеджерами вникать, спрашиваю у менеджеров. Так сбой по оси отношений сильно повлиял на координаты по оси задач. Да, вам может быть непонятна логика отношенца. Может быть? Может быть. И не надо ее понимать. Главное, чтобы вы отношения не портили. Поверьте, этого достаточно. Вот, кстати, с отношенцами вообще часто складывается взаимодействие, очень похожее на флирт. Ну, кстати, возможно, это даже он и есть. Отношенцу действительно сложно отделять личное от рабочего. Это единственный тип коммуникатора, у которого, в принципе, возникают ожидания. А мы помним, что эмоция равняется факт минус ожидания. И если эти самые ожидания обманты, человек обижается. И потом сложно с ним дальше контактировать. Когда отношения остаётся только в рамках деловой коммуникации, он начинает ее тадам, избегать. Ему сложно, правда. Ему нужна атмосфера тепла, доверия, взаимопонимания, игры какой-то. Вот это для него важно. У меня был прекрасный учитель, и, ну, собственно, он и есть, Андрей Анатольевич Плигин, который создал в России школу НОПИ. Мне очень повезло сотрудничать с ним и у него учиться. В его центре на я отработала дивных семь лет. Это были лучшие вообще годы. У нас была такая атмосфера, драйвы, понимание полного. Но в какой-то момент я буквально почувствовала, что, кажется, пора уходить. Когда? Как вы думаете? Когда он сказал, что нам нужно разработать тренера независимую технологию. Это как? Не поняла я. Ну, программа тренинга должна быть составлена так, чтобы независимо от того, какой тренер ее ведет, не менялось бы содержание. Тогда это не ко мне, сказала я, потому что я выстраиваю отношения с каждой группой. Мне нужна гибкость. Да, это понятно, но нам нужен конвейер тренеров. Супер, задача отличная. Только я так работать не смогу, сказала я и действительно покинула свою прекрасную... Инопишную Альма-матер. Хотя я по-прежнему благодарна Андрею Анатольевичу за все, чему он меня научил. Ах. Отношенцы быстро выгорают, если от них требуется только работать. И им, кстати, тяжело на удаленке, потому что им очень нужны люди. Вот. Понимаете, да, чуть больше про них. Хорошо, еще одна важная история про отношенцев. Она называется Работаешь с людьми, отдыхай в одиночестве. По этому поводу вам анекдот. Приехала проститутка отдыхать на море. Лежит, загорает, кайфует. Подходит к ней мужик, так хорохорится, говорит, девушка, а что вы делаете сегодня вечером? Она поднимает на него уставший взгляд и спрашивает, мужик, а ты кем работаешь? Он так только хочет что-то такое сказать, она говорит, ну, давай-то правду, да? Вот не надо говорить, что ты там какой-нибудь режиссер, продюсер, вот олигарх. Ну, скажи по-честному, на самом деле кто? Ну, на самом деле я токарь. Угу, токарь. А зовут тебя как? Ну, Федя. Ну, давай, токарь Федя, я тебе объясню. Вот ты хочешь со мной познакомиться, да? Романтика там, вечер, ужин, секс. Правильно? Ну, правильно. Вот. А теперь представь себе, ты целый год токарь Федя работал на своих токарных станках, да? Приезжаешь в отпуск, выходишь на пляж, а там станки, станки, станки, станки, еще эти станки хотят с тобой познакомиться. Ну, Нет-нет-нет, <смех> нет. не надо думать, что все отношенцы проститутки, а все проститутки отношения Вообще не про это речь, как вы понимаете в этом анекдоте. А речь о том, что отношенцы очень ценят и любят тех, кто уважает их личное пространство. Потому что они себя всегда, правда, очень сильно расходуют. В любом деле, каким бы ни занимались, даже если они ну, тупо этикетки клеют. А поэтому, если вы заметите их вклад в дело, это может очень положительно повлиять на координаты по оси отношений с ними. Отношенцу спокойно можно сказать, понимаешь, мне в этом месяце надо подписать, иначе меня вообще уволят. И он, вполне возможно, пойдет вам навстречу. Потому что поймет вас чисто по-человечески. Если вы действительно искренне откроете ему какую-нибудь часть себя, он может понять и услышать ваши аргументы. Но на отношенца, кстати, категорически нельзя повышать голос. Он сразу перестанет вас слышать, просто уйдет в саморефлексию, а затем может еще и бросится всем вокруг рассказывать. И вот надо же, пришел к нему нормально. Помните фильм «День выбора»? Помните? Там Нона мимоходом называет Лешу вонючкой, помните? А он потом ходит и полфильма всем жалуется: Ну чего вонючка-то? Ну чего я вонючка? Почему вонючка? Вот он зациклился все, ни другими делами заниматься не может. Ну, не помните, ну поверьте, такой эпизод в фильме был очень забавный. Поэтому, если вы знаете, что ваш контрпартнер отношенец то первое, принесите ему не только ваш стандартный типовой подарок от компании, но и нечто особенное. Например, не знаю, открытку с бабочками, если знаете, что он их любит. Главное подчеркнуть, что подарок именно для него. Отношенство это важно. Формальные подарки очень его расстраивают. Вы принесли кофе, но не уверены, пьет он его или нет. Но уточните, нравится ему такой сорт, или вовсе подарите эту упаковку секретарше, а ему принесите зеленый чай. Второе. Будьте внимательны к договоренностям. Исполняйте все, что пообещали. Если опаздываете, пожалуйста, найдите любой способ сообщить об этом заранее и компенсировать доставленные неудобства. Следите за тем, что говорите в диалоге, иначе получите молчаливое разочарование. Это вам не технолог какой-то. Технологи! Технолог — это тот самый мужчина из анекдота. То такой мужчина из анекдота? Ну, тот, которому проще дать, чем объяснить, почему вы этого не хотите, потому что иначе он вас вопросами замучает. Это именно тот мужчина из анекдота, который на вопрос «Как дела?» начинает занудно и подробно рассказывать, как именно у него дела. А если спросить его, клевое оправа, где взял, он начнет рассказывать. Вы знаете, если приехать в Барселону, подняться по правой стороне, значит, и там будет маленький такой магазин, в котором, в принципе, не продаются такие очки, но если вы скажете... Ну, в общем, вы понимаете, да? Хотя вы вообще не это имели в виду. Возможно, вы просто хотели ему сделать комплимент. В общем, технологи такие ребята очень конкретные. Эти люди всю жизнь играют в игру «быстрее, выше, сильнее» и с детства всем доказывают свою хорошесть. Им всегда говорят, что надо много работать, чтобы чего-то добиться. Они доказывают не просто хорошесть, я бы сказала, великолепность, потому что они болеют перфекционизмом. Они видят, как можно сделать но часто у них не хватает на это возможности или инструментов. Все эти дурацкие людишки постоянно мешают реализации гениальных идей технологов. Именно поэтому у них, как правило, сложные отношения с окружающими. Они действительно сделают все очень качественно. Но, понимаете, технолог, он действительно глубоко разбирается в своем деле и может выдать нетривиальные решения. А технолог-заказчик, он хорош тем, что четко знает, что ему нужно. Технологу реально интересно то, чем он занимается. Ему нравится вникать, вникать в подробности. Мы не такие, скажете вы, мы не такие, да. Нет, ну, конечно. Но, понимаете, может показаться, что технологов интересуют только задачи. И это не так. Хотя, конечно, задачи их интересуют очень сильно. Но суть технолога в том, что он всегда глубоко погружается в контекст. И если вам кажется, что можно все сделать намного быстрее, нет. В ситуации с технологом ничего сделать быстрее нельзя, потому что он... Та-дам! Вот сейчас очень важный момент. Прямо прям, вот, вот прям вы выделите себе его где-нибудь в голове текстовым делительным маркером, которого нет. Да? Что важно? Технолог должен во всем разобраться сам. Если вы от него что-то скроете, какую-нибудь часть информации, ну, вам кажется, что так будет быстрее, будьте готовы... Этим вы только замедлите процесс. Как в анекдоте, «Да долго ли умеючи?» «Да умеющие? — это долго!» Это про технологов. Единственный аргумент сжатия сроков может звучать только так. Для реализации задуманного лучше один раз вовремя, чем два раза правильно. И обязательно нужно объяснить, почему именно так. Например, если прямо сейчас не отправить в типографию, то в следующий раз это можно будет сделать только летом. «А, да», — говорит он, — «ну хорошо, тогда будет несовершенно, но вовремя». Вот для технолога жизненно важно понять, из чего складывается картина целиком, все варианты. Именно такие люди, как технологи, составляют сами себе страховку. Они разбираются, что входит в тариф, и прописывают детали, например, путешествия. Знаете таких? Вот им нужна не пакетная страховка, а прямо вот по пунктам. Вот этот пункт нужен, а вот этого нет. Такие бывают люди, представьте себе. Технологи вообще не думают о том, какое впечатление они производят. И уж подавно их не интересуют ваши какие-то там эмоции. Поэтому, уж простите, они иногда бывают очень резкими в оценке. Типа, ну и чушь вы несете сейчас вообще. Таня, ну тут чушь несешь просто. Что за типология? Бред просто, да? Так, не вздумайте только вы на это обижаться. Просто отметьте, что перед вами технолог. Вот и все. <смех> Лучшее, что вы можете сделать, спросить, окей, это плохо. А как нужно сделать, чтобы было хорошо? И вот тут собеседник с удовольствием расскажет вам, как на самом деле все должно быть. Технолог может ругаться, возмущаться, что руки растут из задницы и все такое. Пропускайте это спокойным мимушей. Поймите, перед вами человек которому важно, чтобы все было четко, ясно и желательно соответствовало именно его логике. В случае, если его логика не верна, поверьте, он, кстати, это признает, если вы сможете это доказать, но только при условии, что вы сможете доказать это аргументированно. Тогда он признает, что он не прав. Ну, вы, наверное, не поверите мне на слово, особенно если вы технолог. Поэтому давайте я вам приведу такой пример. Мне приходилось быть свидетелем на переговорах, когда буквально дым стоял коромыслом. Присутствующие так ругались, что казалось, все, кошмар, конфликт, ситуацию не спасти. Но нет, никакого конфликта. Просто оценками и обвинениями в рукожопости перекидывались айтишники. В итоге они договорились. Нашли очень даже красивое общее решение. Но изначально... Это выглядело так, как будто они просто сейчас друг друга переубивают. Может быть, вы тоже были свидетелями таких дебатов. Были? Вот. Именно выступления технологов на конференциях самые информативные и интересные, но не по подаче, а по содержанию. Они вообще не за то, чтобы, в кавычках, развлекать, знаете аудиторию. Их цель — выдать максимально плотный контент. Докладчик честно делится своими измышлениями и открытиями. Кстати, именно технологии не скрывают мысли друг от друга. Они пишут научные статьи, ищут, что есть еще в этом мире. Им важна красота решения и результат. Как-то один мой знакомый, технический директор некой компании, собрался с техническими директорами других компаний вместе на восхождение в горы. Я удивился: э -э, как это вы идете вместе? Вы же конкуренты. Мы конкуренты, удивился он. Нет. Конкуренты — это коммерческие директора, а мы, наоборот, развиваемся в общении с себе подобными. Мы буквально друг об друга думаем, смотрим, какие есть новые решения, что нужно учитывать, чтобы все хорошо работало. Потому что мы-то заинтересованы в развитии всей отрасли, и для нас важно коммуницировать с братьями по разуму. Помню, тогда это произвело на меня колоссальное впечатление. Вот она, логика технолога. Вот... Давайте так, я вас спрошу, а вы додумайте вместе со мной, хорошо? О чем будет соцсеть технолога, как вы думаете? М? О своих работах, об открытиях, о новых подходах к задаче, о методах с кучей всяких цитат и ссылок на исследования. Если вы видите в блоге у серьезного дядьки с приличной должностью, вдруг рецепты с курицей в белом вине, перед вами кто? Правильно, прекрасный технолог постит 25 видов коктейлей. Великолепный технолог. Потому что только технолога могут интересовать 25 видов коктейлей. <свят> ну не нужно 25 видов коктейлей никого. Нет, сори, нет, технологу нужно. Фух, ну потому что женщина все равно, что пить, лишь бы было с кем. А властник, он вообще наймет бармена, желательно технолога, который будет знать 25 видов коктейлей. Но я вам этого не говорила. Так вот, собственно, технологи, да? При этом технологи, как правило, самые недооцененные, самые недооцененные сотрудники и профессионалы. Мало кто восхищается красотой их решения, потому что мало кто вообще может оценить эту красоту решения. Поэтому фразы ⁇ как глубоко вы смотрите ⁇ или ⁇ как серьезно вы относитесь к задаче ⁇ хорошо повлияют на ось отношений. Ну и как следствие, на ось энергии. Потому что именно у технологов чаще всего развит комплекс самозванца. Такому человеку всегда кажется, я недостаточно хорош, мог бы сделать получше еще. Он всегда соревнуется сам с собой. Для того, чтобы комфортно взаимодействовать с ним, не стоит оспаривать его несовершенство. Скажите лучше, а с кем же, как не с вами, искать лучшее решение? Возможно, на этом проекте мы вырастем, и вы, и мы. Ну, не вырастим нас, а мы вместе вырастем. Рост и развитие вот главная мотивация технолога во всем. Ему притят безапелляционные заявления в стиле Так лучше, потому что так лучше. Он всегда спросит минуточку: откуда взяты данные, на основании чего вы пришли к такому выводу. Так, дайте всю информацию к выводу я приду сам. Вот оно, кредо-технолога. Поэтому, вот сейчас, говорит: наконец-то, Таня, давай про переговоры, да что трепешься непонятно о чем. Мы же про переговоры книгу слушаем. Давайте про правильно, правильно, все, все молчу. Итак, если идете на переговоры к технологу, запаситесь материалом и терпением. Будьте готовы к тому, что обязательно получите вопрос, на который у вас не будет ответа. Технолог всегда спросит о том, к чему вы не готовились. Что в этом случае делать? Что? Все? Все пропало? Ну, что делать-то? Правильный ответ такой, да, у меня сейчас нет информации, чтобы ответить на ваш вопрос. Мне нужно посоветоваться со специалистами в этой области, и я предоставлю вам ответ в течение, нет, не некоторого времени, а, например, 2 часов 29 минут. Чем точнее ответ слышит от вас технолог, тем больше он вас уважает. Например, он может сказать, Фух, ну и задачку он мне задали. На сбор этой информации мне потребуется два часа. Прекрасно, два так два. Зато очевидно, человек понимает, что говорит. Может оценить объем работ, значит, разбирается. Однажды на моих глазах буквально разыгралась жуткая драма. Вот представьте себе, я в гостях у друзей. Молодая, очень счастливая жена забегает домой и начинает восторженно рассказывать Попала на распродажу, купила шикарное шампанское, французское, задешево. На что ее благоверный категорически заявляет, это не шампанское. Да нет же, смотри, шампанское, это не шампанское. Ну хорошее же. Ты купила игристое вино. Шампанское производит только в графстве шампань. А это просто действительно хорошее игристое вино. «Ну вот, я же говорю, хорошее шампанское». Это не шампанское, Катя. Я, я, если честно, просто не знала, куда мне деться, потому что подруга уже готова была разрыдаться, если честно, в этот момент. И чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я сказала, «Да какая разница, что пить? Открывайте уже!» «Точно!» — сказали они, открыли и перестали выяснять отношения. Но для технолога жизненно важно, чтобы все было правильно. Он не в состоянии принять несовершенство мира, которое отличается от его представления о правильном. Пропускайте подобные комментарии мимо ушей. И помните, что отношения с технологом вы сейчас строите ради задач. Вот в этом, кстати, принципиальное отличие бизнесовых переговоров от посиделок на кухне. Первична цель. Еще раз повторить, да? Еще раз. Повторяю для вас, чтобы вы прям очень четко у себя в голове это выстроили. Главное отличие бизнесовых переговоров от просто дружбы, любви и посиделок на кухне, там первична цель, ради чего мы это делаем. Мы строим отношения с технологом, потому что у нас есть общая цель. Нам нужно к ней дойти. Когда вы идете на переговоры к технологу, первое, если сами вы не технолог, то крайне важно взять с собой или представителя этого типа коммуникации, или документацию или же иметь возможность в любой момент дотянуться до своего технолога, чтобы задать ему вопрос, то есть чтобы он был на связи, если что. Понятно почему? Понятно, потому что вы не обязаны обладать абсолютно всей информацией, и как раз это непрофессионально, если вы все знаете сами. Если вам нужно запросить уточнить у технического специалиста, то это очень даже вам в плюс. Второе. Возможно, стоит принять валерианки. Не, серьезно, ну не обязательно валерьянки, но вы поняли, о чем я, потому что обсуждение может быть вообще ни разу не толерантное. Эх, ну, особенно в нашей стране, поэтому к этому надо просто быть готовым, и все. В других странах оно тоже может быть, э, ну, выглядеть может как очень толерантное, даже быть очень спокойным, но очень занудным. Ну, от этого тоже некоторые взрываются. Валерьянка хорошая штука, ну, или любые ее заменители. Третье. Если переговоры пошли как раз по нетолерантному сценарию, то необходимо четко запросить критерии. Так, как мы определим, что это сделано не рукожопами? Ну, правда, вот по какому параметру будем замерять качество результата? Технолог, кстати, очень легко вам на эти вопросы ответит. Запишите его ответы, желательно на диктофон, потому что есть шанс, что вы не поймете, Если сами не технолог, опять же, но так хотя бы донесете своему технологу-эксперту, да? Ну и соответственно четвертый пункт: оцените экспертность технолога. Найдите заранее, подобрав информацию, или сориентируйтесь в процессе, за что его можно похвалить и сделать ему профессиональный комплимент. Например, спасибо, что вы настолько серьезно подходите к нашему партнерству. Спасибо, что вы так детально изучили наше предложение. До вас никто не прочитал весь контракт целиком. А для нас это большая честь. М -м? Ну хотя большая честь. Это уже нас, может быть, переводит к следующему типу людей, который называется... Властники! А, властники! Самый хитрый и сложный тип коммуникатора! потому что успешно умеет мимикрировать и подотношенца, и под технолога. И, кстати, возможно, услышав корень «власть», вы подумали, что речь о ком то авторитарном, о каком-то титаническом персонаже. Так вот, нет. Властник вообще не обязательно агрессор. В его словах будут сквозить «смотрите, какая у меня прекрасная Леночка, как она замечательно делает кофе». Он обязательно и чаще всего сам не осознавая, покажет вам, что у него все самое лучшее, даже лес под окном. Конечно же, фотография «я и президент», «я и Дима Билан», «я и не суть кто» — неважно, важно, что кто-то усиливающий статус, кто-то значимый. Ключевая особенность властника такая. Одно из самых важных жизненных ощущений для него — это свой-чужой или свой-свой. Он все время выясняет, ты со мной или ты против меня. Это Это люди, для которых главную роль играет статус. Они стремятся всячески его подчеркнуть. Пафосная визитка, отчетливо бросающаяся в глаза важная должность. Личный секретарь. Вот та самая Леночка с кофе. И именно Леночка. Даже если она давным-давно для всех Елены Юрьевна, да, для него она будет Леночка. Ленусик, да, вот это вот все, конечно. Цель такая — понять надо, каковы их ожидания относительно статуса. С вашей стороны важно ни в коем случае не принизить эти ожидания. Вы должны соответствовать и показывать должный уровень. Ну, кстати, именно для властников придуманы, например, бронзовый, серебряный, золотой или платиновый тарифы обслуживания. Это посетители бизнес-классов, держатели золотых карт, те, кто платят за комфорт и VIP. Они очень ценят свои силы и время потому что и правда зачастую решают очень большие и серьёзные задачи. Властники — это лидеры, ну или те, кто стремится ими быть. Для них важно сохранять энергию, потому что энергия — это их главный ресурс. В 80% случаев властник выберет не золотой, не платиновый, а серебряный тариф. Он рассуждает так. Ну, самый крутой вариант — это на понты хотят взять, да, скорее всего — Вот специально кучу всяких ненужных опций там ставили, знаю я вас, вы хотите меня облапошить. Ну, бронзовый это совсем для населения. Не, не подойдет. Поэтому давайте-ка серебряной. Практично, надежно, на самом деле, властнику, если честно, наплевать на практичность. Ему важно, чтобы ты его за лоха не держал. Он все время этот вопрос в голове крутит. Понимаете, он с вами разговаривает о чем-то, о цифрах, о тарифах, а сам смотрит и думает. Ты что сейчас меня, за кого то меня считаешь? Ну, ты на меня или против меня работаешь? Ну, конечно, если властник может позволить себе платиновый, то выберет его, да, конечно. Но главное, что именно выберет. Это тоже очень важное свойство властник. Он выбирает сам. Ни в коем случае не говорите, вам подойдет такой. -то". Боже, кто вы такой, чтобы ему указывать? Однажды я такую картину наблюдала, В одной компании велись внутренние переговоры. Обсуждалось введение такого дорогого тарифа на обслуживание. Технологи вообще не врубались. И они так и говорили прямо на совещании, говорили, ну что за бред, зачем кто-то будет платить 200 долларов за тариф, который вообще почти не отличается от 50 долларов? Зачем это нужно? Никому это не нужно, никто не купит. На что присутствовавший на дебатах член Совета директоров Спокойно сказал, вы не понимаете, да. Зато я очень хорошо понимаю, зачем и кто заплатит 200 долларов за этот тариф. Понимаете, да, разницу? Мне нужно все самое лучшее. Под таким лозунгом гласно и негласно существуют властники. Если он пытается вас прогнуть, можете также на его языке заявить о своих интересах. И тут могут быть такие варианты. «Подождите, подождите секундочку, я не могу себе позволить для человека такого уровня, как вы, сделать такую ерунду. Можно акцентировать, что в вашей картине мира его статус существенно выше невыгодного для вас варианта. Конечно, я могу предложить вам эконом-такси, но это же совершенно не ваш уровень. Подождите». Да? Второе. Да, от этого проекта зависит моя годовая премия. Разумеется, мы можем делать скидки, но тогда я не получу ничего. Как человек, который сам всего добился, вы прекрасно понимаете, что мне это будет просто невыгодно. Не хотелось бы оказаться с вами по разные стороны баррикад. Ну, тоже такая-то немножко другая, провокационная больше история, но, по крайней мере, этот язык властник понимает. Зачастую властники вообще требуют, чтобы с ним говорил «главный», ну, то есть равный. Как-то я участвовала в организации работы колл-центра и тренировала всю команду. В нашей практике часто попадались разъяренные клиенты, ну, потому что колл-центр для этого был создан, в том числе, чтобы звонили клиенты с вопросами и претензиями. И вот как-то, например, он звонит, кричит, «Кто? Кто это? Какой еще оператор номер 23? Дайте старшего смены мне!» Мы спокойно переключали на соседа, давая соответствующие водные, конечно, И вообще не с так называемым подставным главным, который так и представился, да, я старшая смена, здравствуйте, в чем вопрос? Разъяренный, прям перевоплощался в совершенно другого человека. Тут он говорит, какой еще 23-й? Дайте старшего смены! Как только брал трубку условный 24-й, говорю, старшей смены, Семен Ильич, слушаю вас. С той стороны оказывался вменяемый человек, который говорит, здравствуйте, у меня проблемы с таким-то и таким-то, таким-то вопросами. Все. Бывало так, что он вообще перевоплощался в человека конструктивного и очаровательного, потому что ему не все равно, с каким статусом имеет дело. А быть очаровательными властники умеют как никто другой. Потому что очаровать ⁇ это, опять же, победить. Ух! В некоторых компаниях для таких случаев делаются, кстати, дополнительные визитки. На основных-то начальник отдела, а на специальных-руководитель департамента. Ну, чтобы было понятно, кто с кем, да, на каком уровне общается. Властник обязательно будет настаивать, чтобы игра шла по его правилам. Он решает встречаться на вашей территории или на нашей. Наши юристы подготовят или ваши. Люди с таким типом коммуникативных навыков все время стремятся у кого-нибудь что-нибудь выиграть. У них постоянно соревнования, борьба. Властнику всегда кажется, что всяк к нему входящий приходит, чтобы бросить ему вызов, ну или воспользоваться его статусом. Был у меня один клиент, ну как его можно назвать? Давайте назовем его владелец вот этих вот самых газет-пароходов, да? Он был очень пафосный. И сразу началось с того, что звонит его секретарша и говорит, мой босс хочет записаться к вам на консультацию на среду в пять у нас в офисе. А я тогда занималась как раз консультированием, и, собственно, в основном именно этим тогда занималась в этот период. Я отвечаю секретарю, могу записать его на прием в моем кабинете на пятницу, отвечаю я, с десяти до 12 или с 13 до 17. О, нет, испуганно настаивает секретарша, босс хочет в среду. Не проблема, отвечаю я. Я могу дать контакты специалистов, которые могут в среду, но сама я в это время занята, у меня постоянный поток клиентов. Вопрос, товарищи таки у меня действительно не было этого времени. Как вы думаете? Вопрос. И вы думаете, я вам дам на него ответ? Нет. Ответ не дам. Просто подумайте, для чего был нужен этот ход. М? Ну, в свете всего предыдущего, что я вам тут рассказываю. Допустим, ваши отношения предполагают, что властник приходит к вам на консультацию а вы выступаете для него экспертом. Так вот, для властника важно, чтобы он эксперта этого действительно уважал. И я... Он пришел, кстати, ко мне на консультацию в итоге. Я никогда не ездил к нему в офис. Он всегда приезжал работать на мою территорию. Он даже сначала ругался. Какая жуткая трата времени. Вот это вот на машине с водителем, ехать вообще в другой район Москвы, к тебе в кабинет на консультацию. Чего там такого? но этот на самом деле только подчеркило для него важность и нужность нашей с ним совместной работы мое позиционирование в наших отношениях было оправдано с точки зрения психотерапии спустя пару месяцев он сказал мне что благодарен за это время он говорит я пока к тебе еду час готовлюсь у машине к консультации получается а потом час еду обратно вот эту всю информацию прямо обрабатываю И получается, у нас не два часа терапии, а четыре. Я говорю, да, по той же цене. Но он постоянно, правда, возвращался к этому вопросу. А давай следующий сеанс, все таки ты приедешь ко мне. Но один раз я как-то не выдержала и ответила. Ну что ж, можем рассмотреть. Но оплата тогда будет не за два часа работы, а за пять. Это почему еще? потому что полтора часа дороги к тебе, полтора часа обратно, у меня три часа не будет клиентов, а значит, ты должен это время оплатить. Не, ну я так не согласен. Ну тогда возвращаемся к предыдущему варианту. Следующий, конечно, что он сделал на этапе налаживания отношений в самом начале, он решил прогибать меня по оплате. Так, давай сразу 10 консультаций за 50% стоимости. Да, давай абонемент. Это, кстати, ярко выраженная манера поведения властника. И, кстати, не потому, что у него нет денег. Деньги как раз обычно у него есть. А просто у него срабатывает привычка такая выставлять свои требования. Ну, не нужно обижаться на такие предложения. Вообще, как мы выяснили уже, да ни на один из типов обижаться не надо. Это как раз признак типа. Можешь сказать, о, спасибо, теперь я гораздо больше понимаю да, про тебя. Так вот почему не надо на эти предложения обижаться. Потому что властнику жизненно необходимо выигрывать. «Дадите такую возможность выиграть хоть что-нибудь, сделать его счастливым». Но, правда, не в случае терапии, как было у меня. Я от его условий отказывалась и сказала следующее. «То есть ты предлагаешь мне терпеть твои выходки? Еще 10 сеансов? Да к тому же за меньшую стоимость? Ну нет!» «Не-не-не-не, ты такой сложный клиент у меня. За то, что ты придешь 10 раз, я, наоборот, с тебя возьму больше. Нет у меня никаких пакетных предложений. Я вообще не беру людей на такие длительные консультации». «Почему это?» — спросил он. «Потому что нам с тобой двух сеансов будет достаточно». «А что, нельзя делать дешевле?» «Нет, конечно». И после этого он меня... Что? Зауважал он меня после этого, представляете? Удивительно, да? Но он меня он мне прямо так и сказал: слушай, ну ладно, раз ты прям настолько вот настаиваешь, кажется, ты правда профи, окей. Вот. И наоборот, вот ни в коем случае по собственной инициативе не предлагайте властнику скидку. Из меня, конечно, властник такой себе, он, честно говоря. Но э, недавно я записывалась на один тренинг и по факту повела себя именно по этому типу коммуникации. Тут ну, просто как пример вам расскажу. Администратор видит мою фамилию в списке записавшихся и пишет мне, «Ой, Татьяна, это же вы, у вас же столько подписчиков в соцсетях, а давайте мы сделаем вам скидку 20%, а вы расскажете о нас в своих соцсетях, и сразу вашим подписчикам тоже скидку сделаем». Напоминаю, я вообще-то сама хотела быть участником на тренинге, я поэтому вздохнула и ответила. А давайте так, я заплачу вам в три раза дороже, а вы вообще забудете, кто я и как меня зовут. Переименуете в базе, и организационные чаты тоже все переименуете, или вообще меня туда не будете добавлять. Потому что я очень хочу пройти тренинг как человек. Я не хочу отбиваться от толпы фанатов или быть ответственной перед ними за ваш продукт. Понимаете? Куда переводить деньги? Скажите, я заплачу. Не-не-не, не нужно. Простите-простите, бес попутал, рассмеялся администратор и тут же спросил, а как вас зовут? <laughs> я люблю юмор, это было хорошо. Но опять же, чтобы вы понимали, свойство властника — готовность платить за собственный комфорт. Вот если человек готов платить за комфорт, причем существенно, это свойство властника. Властник вообще видно издалека. Если у него есть возможность организовать процесс, а не делать дело самому, он обязательно его организует. Я, например, вообще чудовищно от этого устаю, от организации процесса. Я умею, практикую, много чего организовываю в жизни, но у меня это, блин, изматывает. И какие-нибудь детали упущу. А вот у властника, наоборот, у него от этого энергии прибавляется. Например, прошу младшего сына, говорю, Кам. Забери, пожалуйста, посылки с почты. Заберешь? Хорошо, отвечает он. А вечером сижу на кухне и слышу их диалог со старшим братом. Вова, ты посылки забрал? Вот сразу видит властник, который выстроил процесс. Все задачи правильно делегировал, результат проконтролировал и доложил мне. Все, ты просила посылки, вот они. Какая разница, кто их забрал? На самом деле, правда, властники, они такие иногда с детства, прям их видно. Вот когда Камиле было пять лет, мы с ним ехали из садика домой. И я смотрю на него, какой-то он смурной, без настроения, спрашиваю, как дела, что сегодня в садике было интересно?" Он так как ничего интересного не было. Все, включи детское радио. Ну, ок, я, конечно, удивилась. Ну что, насильно, мил не будешь, что у ребенка настроения нет, ничего интересного. Ну, утром приезжаем снова в садик, а там в раздевалке огромная стенгазета с фотографиями. Потому что, оказывается, вчера был день Нептуна. То есть они провели полдня в бассейне, приезжали аниматоры-пираты, были какие-то конкурсы. Я так удивилась, говорю, Камиль, ты почему про праздник-то не сказал? Как ты говоришь, вчера не было ничего интересного. Вот же у вас был целый день Нептуна, смотри, какие фотки клевые пираты. Вау, вообще. Да, сухо отвечает Камиль, был день Нептуна, были конкурсы, приезжали пираты. Я был капитаном команды, моя команда проиграла, ничего интересного, я же сказал, занавес в этот момент, понимаете. Этот ребенок, он вообще не мог играть, например, в настолки, где кубик надо кидать и ходить, помните такие настолки, да? Он не мог в это играть, потому что в самый разгар, когда там надо было сделать там пять ходов назад, Игровое поле просто летело к потолку под крики «Это что, какой-то кубик будет решать, как мне ходить? Я из-за него должен поигрывать? Я не согласен играть в такую игру, где я не могу ничем управлять!» Ну, типичный властник просто. Властник постоянно балансирует между статусом и пользой. С одной стороны, он не такой крутой спец, как технолог, и не вникает так глубоко в суть задач. Ну, он банально просто не позволяет себе тратить на это много времени и сил. Но у властника для этого есть специально обученные люди. С другой стороны, признаться в этом я не настолько хорошо разбираюсь в деталях, он тоже не может эту угрозу статусу. Поэтому, когда властнику говорят "А «берите, хорошая вещь», он слышит «я-то знаю, что говорю, а вы-то, блин, не знаете». В подобных формулировках властник сразу видит вызов, очень расстраивается, напрягается, и, как поется в одной песне, он спит в носках и ждет выстрела с той стороны. Да? То есть он все время подозревает. Вот когда властник сам вам задал вопрос, посоветуйте мне, пожалуйста, какие носки мне выбрать, допустим, да? С каким процентом добавления шелка, ну, например. Тогда да, конечно, нужно дать ответ. Но если прямого вопроса не звучало, будьте осторожны, пожалуйста. Потому что, во-первых, обязательно добавить к своему ответу фразу по моему мнению понятно не в смысле вот эти самые лучшие а по моему мнению или на основе опыта десятилетнего работы с разными материалами я бы вам порекомендовал вот этот да чтобы у властника не дай бог не возникло такого сомнения что вы его тут считаете за лоха. не не не нет вы объясняете почему вы предлагаете этот вариант это во первых а во вторых Предлагайте не один вариант, а три. Властнику просто необходимо иметь выбор, поэтому ему нужно предлагать именно три варианта: и на достаточно простом языке описания, желательно на языке выгоды, но не больше трех. У него нет времени рассматривать 24 варианта. Но хорошо бы показать, что вы уважаете его ресурсы, статус и провели анализ, подготовили лучшие варианты. И обязательно уточните, если что-то из этого вам не нравится, подскажите, на что обратить внимание, и мы специально для вас разработаем еще один вариант под вашу специальную задачу. Не факт, что потребуется разрабатывать, поверьте. Просто нужно проверить, не укладываются ли его специфические запросы вдруг в то, что вы уже предложили. Может, он просто не разглядел, не увидел, не понял. Ну, значит, скорректируйте язык описания. Но, паси Господь, вам сказать в этот момент, Так чем вы читаете-то, блин? Вот же наш бронзовый вариант. Вы что не прочли-то? Там ровно это и написано, что вам надо. Все, финиш. Так обычно реагируют технологи. Что это я буду вам еще один вариант разрабатывать? Вот я уже все сделал. Ц -ц -ц -ц. Нет, нет, нет. Товарищи технологи, в этот момент перейдите к технологии коммуникации и скажите, а, это ж властник. Точно. Просто возьмите запрос властника на заметку. А потом... На этапе презентации готового продукта вспомните и скажите: «Вы хотели с перламутровыми пуговицами, так?» Он скажет «Да, вот». Итак, мы из пяти вариантов выбрали перламутровые пуговицы. Вот смотрите, такой вариант, такой вариант, такой. Это все перламутровые разных поставщиков из разных стран по разным ценам. Давайте разбираться, что из перламутра вам больше всего подходит. Ну, с вероятностью 99% вы получите ответ. Ай, ребят, ну молодцы, хорошо постарались, это класс, вот молодцы, вот вижу, хвалю, хвалю, молодцы. Ух, если показать ему степень вашей осведомленности, то можно легко нарваться что-нибудь. что, слишком умный? Проверять пришел меня, да? Когда, например, говоришь, ну, знаете, это, есть столько вариантов тут, зачем вам перламутр, нет, подождите. Если пойти вот в эту сторону, мериться с ним технологиями, это очень опасно. Но если показать ему, что вы добрый, ну, просто может решить, что вы подлизываетесь. Поэтому властнику нужно показать вашу именно лояльность. Что такое лояльность? Перевожу. А вы можете даже записать себе, если не едете за рулем, конечно, что такое лояльность. Я пришел сюда, не мериться с вами длиною моего экспертного опыта, статуса и так далее. Я пришел сюда работать на вас. Я вижу ваш статус и уважаю его. Если вы в голове эту мантру так прокрутите, то, в принципе, в любом его таком высказывании да, вы будете видеть просто, что действительно какие потребности ему сейчас актуальны и нужны. В общем, это главный посыл, который должен уловить властник. Только тогда он сможет хоть как-то вас слышать в принципе. Да? Улавливайте мысль. Лояльность — это прям самая главная для властника история, что вы не пришли сюда с ним воевать, против него. Вы за него, вместе с ним работаете по решению какой-то его глобальной задачи. Очень важно. А еще властники не выносят нарушение договоренности. Если вы что-то пообещали, это должно быть выполнено. И в случае осечки виноват будет только тот, кто давал обещание. Нужно признать ошибку. Да, виноват, справлюсь, готов компенсировать. Этого достаточно. Ну, вообще, фактически, это универсальная формула отношений с властником. Признаю, был неправ и справлюсь. Вот что ему от вас нужно услышать. Ну, давайте сюда так, разбавим анекдотом, а то что-то, я смотрю, вы серьезные такие сидите. Что-то, да, как-то загрузили. Ну, конечно, конечно, на кривой казе не подъедешь к надо серьезнее. Анекдот такой. «Товарищ прапорщик, а это правда, что крокодилы летают?» «Да ты что, товарищ Иванов, конечно, не летают, с ума сошел, что ли?» «А товарищ генерал говорит, что летают». «Нет, ну, ну летают, конечно, только низенько-низенько и по ночам, пока никто не видит». Не самый старший в иерархии властник строго подчиняется вышестоящему. Правда, если сказать ему, не знаю, вашему руководителю понравилось. Он формально примет этот аргумент, конечно, но может затаить обиду. Спасет вас обращение к его авторитету. «Вашему руководителю понравилось». Но подскажите, а что же нам в таком случае делать, если он доволен, а вам не нравится? Понимаете, да, о чем это? Опять мы должны властнику вернуть возможность принимать решение. Тогда да. Когда известно, что вы идете на переговоры к властнику, важно первое, взять с собой атрибуты вашего статуса. Именно властник обязательно будет замерять длину, так сказать, в кавычках. Учтите дресс-код принимающей стороны. И это не обязательно значит, что надо надевать деловой костюм. Это значит, надо выглядеть так, как надо выглядеть в его глазах, но не круче него самого. М? Понятно? Второе. Ни в коем случае нельзя опаздывать. Иначе он может решить, что? Это вы мной пренебрегаете, что ли? Вот еще, да? Нет, нельзя. Лучше приехать раньше. Третье. Сделать комплимент интерьеру, секретарю, портрету, чему угодно, только не самому властнику. Можно сказать, боже, какой у вас удивительный цвет а, стен. Я такой вообще редко встречал, очень красивый и благородный, например. И как не надо делать, ой, у вас такие глаза красивые, или ой, ну надо же, вы кандидат наук. Вот так не надо делать. Важно, что вы хвалите его территорию, да, то, что он считает своим, но ни в коем случае не претендуете на то, что вы можете оценивать его самого. Четвертое. Подготовить несколько пакетов предложений. Помните, платиновый, серебряный, бронзовый. И вообще предоставить выбор из трех вариантов. Это прямо надо заранее готовым быть. Пять. Составить список уточняющих вопросов, которые позволят безошибочно понять цели собеседника. Не забудьте в диалоге уточнить, а как вам больше нравится? А что вы посоветуете? А были ли варианты у вас уже в практике, которые вас полностью устраивали? Да, и эта информация вам очень пригодится. Иногда, допустимо, прямо в лоб спросить властника. Товарищ властник, как вас там, как вас что я могу сделать, чтобы получить ваше расположение? И чаще всего вы получите, кстати, очень простой ответ на этот вопрос. Другое дело, что ответ вам может не понравиться, но к этому тоже надо быть готовым. Всякое бывает. Риск-риск. Шестое. Демонстрировать лояльность. То есть, что такое лояльность, напоминаю? Что вы с ним заодно, что вы не воевать пришли, а быть ему полезным. Например, вместе с ним выиграть его большую битву. Если вы видите, что он с вами меряется, позвольте ему выиграть. Ну, например, какой-нибудь фразы. Ну, вы меня сделали, конечно. Тут, конечно, да, вот умыли, умыли. Он порадуется. Можно шуточно, а можно и всерьез. Властника устроить любой вариант, но главное искренне. Фух, вот так с ними, с властниками. Кто здесь? Так, почему я должен все это терпеть, а? Что это еще за глупости? Подавайте ему все самое лучшее или огласите весь список, он сам разберется. Хвалить их надо, уважать, видите ли. Эти и прочие недовольные реакции могли, конечно, всплывать у вас в голове, пока я вам тут читала описание типов, да, могли? Ну, я надеюсь, что нет, конечно, хотя подозреваю, что могли. Ну, давайте рассуждать вместе. Скорее всего, терпеть, в кавычках, имеет смысл потому, что вы хотите результата, да? Хотите? Так, достаточно вернуться на шаг назад и вспомнить, что вы не враги. Чтобы достигнуть единой цели, вам нужно быть гибким и нужно понять, на каком языке вообще разговаривает ваш партнер. Верно? Верно. Именно поэтому важно определить, кто передо мной сейчас. Никто я вообще по жизни, никакие экзистенциальные вопросы, а передо мной в переговорах сейчас кто? Властник, технолог или отношенец? Понимаете? Ну, или хотя бы начать выявлять в собеседнике склонность к тому или иному типу коммуникации. Потому что именно это как раз вам даст понимание, на основании чего ваш контрпартнер принимает решение. Ну и сильно поможет приблизиться к цели переговоров, конечно. Понимаете? Если нет возможности заранее выяснить, к кому вы идете, тогда собирайте доступную информацию и постарайтесь быть готовым ко всему. Ваша задача как раз в моменте замечать, как собеседник реагирует, и уже к этому подстраиваться. Понимаете? Окей. В общем, не бывает плохих людей, бывает неправильно выбранная дистанция. Очень полезное, между прочим, позиционирование. С него и начинайте. Вместо того, чтобы эмоционально реагировать, найдите такую дистанцию, на которой вы сможете спокойно решать задачу, просто записывать в блокнот, что за персонаж перед вами. Я знаю, на самом деле вы это можете. Можете, можете. Можете, точно. Переключаться и настраиваться. Человек – существо программируемое. И в том числе, особенно я настаиваю, самопрограммируемое, понимаете? Просто в нас укоренилась привычка реагировать на что-то там эмоциональное. Ну, это совершенно естественно. Но важно помнить, что переговоры, они вне личного контекста. Помните, они же всегда ради чего-то, есть какая-то задача. Переговорный процесс, он всегда задачам подчинен, и как раз... И еще раз это повторю, и буду на протяжении книги еще несколько раз повторять, именно этим отличается от любви и дружбы, где все как есть, так есть. Но не от брака, потому что в браке тоже имеются общие цели, ради которых можно подстраиваться. Все, ответил он на вопрос. Фух, когда картина более-менее ясна, вот тогда сфокусируйтесь на следующем вопросе. В каких ролях и позициях? Выступают взаимодействующие. Ну, если более просто, то кто вы друг другу сейчас? М? Понятно, в идеальном мире на этот вопрос стоит ответить до начала переговоров. Но зачастую для ответа просто не хватает данных. А бывает так, что вам казалось одно, а в переговорном пространстве вы увидели совсем другое. Это кто же вы? Кто вы друг для друга? Ну, какие могут быть варианты? Например, вы равные партнеры. Или он выше, вы ниже. Или наоборот, вы выше, он ниже. Или вы выше, но он так об этом не думает. Или на самом деле вы ниже, но хотите показать, что вы выше. Важно себе ответить на эти вопросы и понаблюдать за тем, как позиционирование проявляется в отношениях, как в стежке-пирожке. В лесу охотясь на медведя, забыл в ружье вложить патрон. И вот уже не я хочусь а он. лучше своевременно разобраться, кто медведь и где патрон. Какие бы раздутые или неадекватные ожидания не были у вашего «медведя», в кавычках, это становится совершенно неважно, когда вы понимаете, что именно происходит. Потому что ситуация может оказаться управляемой, к чему мы, собственно, и стремимся. А если вы не осознаете происходящего, пришли по уши в задачах, об отношениях вообще не думайте, это... Нет, не самая умная, нет. Это самая опасная позиция. Самая опасная, да. Она, знаете ли, может вас вынести на льдине в ледовитый океан. Ну, так, случайно. Ну, просто мы все это время думали, что едем по асфальтовой дороге, а тут бац. Ладно, вы опять, наверное, думаете, что я тут ерунду говорю. Надо опять пример какой-то конкретный. Пожалуйста, вот вам байка из интернета. Она, конечно, подается как реально зарегистрированный разговор, но... В любом случае, неважно, следите за структурой этого самого разговора. Попробуйте замечать, кто тут властник, кто отношенец, кто технолог, есть ли они здесь вообще, и как развивается ситуация, в чем задача. Ну, в общем, байка вам. Реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море навигационного канала 106 в параливе Финестерра Галиция. Испанцы. Говорит А853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль. Американцы. Советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами. Испанцы. Ответ отрицательный. Повторяем. Поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения. Американцы. Другой голос. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север вы избежание столкновения. Испанцы. Мы не считаем ваше предложение невозможным, неадекватным, поэтому советуем вам повернуть на юг, чтобы не врезаться в нас. Американцы. Тот же голос на повышенных тонах. С вами говорит капитан Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосцей USS Lincoln второго по величине военного корабля. Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Нас сопровождают два крейсера, шесть истребителей, четыре подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я вам не советую, я приказываю вам изменить ваш курс на 15 градусов на север. В противном случае... Мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Немедленно уберитесь с нашего курса. Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Здесь нас двое, нас сопровождают э, наш пес, ужин, две бутылки пива и канарейка, которая, правда, сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция Локартона и канал 106 экстремальной ситуации в море. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы... Находимся на суше и являемся маяком А-853 пролива финестера Галицийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать все, что угодно для обеспечения безопасности вашего корабля, который разобьется вдребезги о скалы. Но мы, со своей стороны, настоятельно рекомендуем сделать наиболее осмысленные действия. Изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения. Американцы. Ок, принято, спасибо. Да, дальше даже те аплодисменты, видимо. Да, а, я очень люблю эту байку, как только она появилась в интернете. Я ее обожаю. Ну, как вариант, понимаете, вы избежание ненужных конфликтов вместо внутренней истерики. Что за фигня тут происходит? Выбирайте настройку на любопытство. Надо же, как интересно, что? Тут правда происходит. И продолжайте собирать информацию о собеседнике, замечать его особенности и потребности. И тогда цели сами потекут к вам в руки. Когда только-только начинались open spaces, я оказался в одном банке который уже как раз Open Space активно практиковал. В ожидании своей очереди я стал свидетелем любопытной сцены. На пороге офиса возникает такой, знаете, клиент, такой прям в золоте, такой клиент, и орёт в дальний угол туда-куда-то. «Дмитрий Петрович, это шо ж такое? Я приехал кредит на 4 миллиона брать, а lexus совершенно припарковать-то негде!» И обращаясь ко всем окружающим, прям так по кругу, говорит, «Лексус! Совершенно! Негде, товарищи, припарковать!» Ну, Дмитрий Петрович, -то, к которому приехал клиент, был недальновидный технолог, выдал в пространство что-то типа «О, банк не обязан предоставлять парковочные места клиентам». И вот этим он неожиданно, конечно, разрушает ожидания гостя. Но! Все спасла девочка-операционистка, которая внезапно вспорхнула со своего места со щебетанием «Вау! Лексус!». У них с владельцем «Чудо-машины» завязался диалог, в котором довольный мужчина с улыбкой продолжал свою браваду. «Вы думаете, я что, не смог найти парковку? Ну, конечно, я ее нашел! Но было бы неплохо в следующий раз о ваших vip клиентах заботиться как-то иначе!» «Ой, вы знаете, вы в следующий раз сразу мне звоните, и я...» «Всё решу, все решу, сказала она. И они вместе хихикая пошли решать задачи на 4 миллиона. Это я к чему? Ну, вот и нам с вами я предлагаю двигаться дальше. типа контрпартнеры мы определили? Определили. Подстроились? Подстроились. Обстановку доверия, основанную на ощущении свой-свой, создали? Создали. В каких мы тут с собеседником сейчас о ролях и позициях разобрались? Разобрались. Ну, значит, самое время выяснять ключевые проблемы и интересы сторон. Как это сделать? Ну, уж точно не накидывать свои варианты, которые собеседнику, особенно к вам неподстроенному, не всегда могут понравиться.